«Тэш, Тэш!» — ее потрясли за плечо. Тэш вынырнула из сна. Желтая лужица неяркого света от ночника заставила тени расступиться. Айвенксав сидел на ее стороне кровати, уже в брюках, скривив физиономию, как человек, положивший в рот что-то до крайности невкусное. Тэш протерла глаза и приподнялась на локте. «Сколько время?» Она попыталась сонно ему улыбнуться, но в ответ получила только намек на улыбку. «Чуть больше трех ноль Я только что получил весьма странный звонок от офицера таможена и погранслужбы космопорта Фарбар Султаны. Он сказал, что там задержали некоего типа, который заявляет, что он твой родственник. Во всяком случае, этот человек спрашивал «Мадам Тежасуини Арква Фарпатрил», что хотя бы отчасти верно. «Что?» Тэш резко села. «Кто?» «Предположительно, это какой-то искабарский турист, назвавшийся доктором Дальбрака Даксом. Мне сказали, он задержан за несоблюдение каких-то правил, хотя с документами у этого парня вроде полный порядок. Я не очень понял, что все это значит, кроме того, что этот Дакс настаивает, чтобы ты приехала его опознать и совсем разобралась. «Это же нынешнее имя Амери!» вскрикнула Тэш, выпутываясь из одеял. «Ох, что он здесь делает? Нам надо ехать!» Эвенксав предусмотрительно отступил с ее пути, когда она метнулась за одеждой. «Ну да, это или твой брат, или какой-нибудь особо хитрый охотник за головами». Морозов был почти уверен, что они еще объявятся. «Хотя охотник за головами должен просто спятить, чтобы попытаться схватить тебя прямо на глазах охранников космопорта». Эвенксав почесал небритый подбородок. Или просто быть очень ленивым. В конце концов, там тебя ближе тащить до выхода. Большинство этой публики действительно настоящие психи, но... Мысли Тэш кружились в вихре, пока она просовывала голову в ворот водолазки и выправляла волосы. «Если это на самом деле Амери, как он меня нашел? Вот, надевай рубашку!» Она полезла через разворошенную постель в поисках своих носков. «Ваши СБшники с ним уже пообщались?» «Вряд ли. В этом случае он не сидел бы задержанным», — Айвенксав покачал головой. «Хотя я могу представить. Если Мэлс нас пленничал про нас, Маркус Карин, а он наверняка не удержался бы, то Марк мог все это пересказать той самой Лилии Дюрона, что руководит клиникой, а уже она могла обмолвиться твоему брату. Даже представить сложно, что это получился за испорченный телефон» и как все извратилось по ходу. Мы с Марком хм, не всегда ладим. Тэш заставила его полностью одеться и уже тащила к двери, когда он добавил. Лично я ставлю на охотников за головами. Я уже предупредил избэшников из своего внешнего кольца охраны, хотя не слишком люблю общаться с этими парнями без необходимости. Но, по крайней мере, ночная смена займется хоть чем-то, кроме вооризма. «Думаю, им понравится». «Вуайеризма?» Несмотря на всю свою спешку, Тэш застыла. «Надеюсь, это шутка?» «Я надеюсь», — признался Айвен Ксав. «Уверяю тебя, я уже давно перестал задавать им вопросы, на которые не хочу слышать ответов». Тэш встряхнула головой, закрывая эту не относящуюся к делу тему, и потащила его в коридор. Когда двухместная машина Айвана Ксава стрелой летела в холодное зимнее предместье столицы, Тэш впервые показалось, что он слишком медленно водит. Она всем телом подалась вперед, удерживаемая ремнями безопасности, когда перед ними наконец-то показался гражданский космопорт. Это место она видела впервые, их собственный катер садился в военном космопорте, где все было устроено по-другому. Космопорт «Фарбар Султана главное С виду был похож на все прочие, виденные Тэш на других планетах, а именно, все еще достраивался. Айвенксов искусно лавировал между строительными ограждениями. К счастью, во-первых, он знал, куда ехать, а во-вторых, глухой ночью здесь было довольно малолюдно. Пропуск офицера, точно волшебная палочка, позволил им беспрепятственно пройти сквозь первый кордон охраны. Далее их ждали мужчины в мундире таможенника, и лейтенант в зеленой военной форме, с глазами Гора на воротнике. Запыхавшись, подбежали Байерли с Риш. При виде Риш таможенник отступил на шаг и изумленно открыл рот, но потом покосился на бесстрастного избэшника сглотнул и взял себя в руки. «Мадам Фарпатрил, я устроил для вас возможность сначала поглядеть на этого человека на мониторе», обратился к теш таможенник и то, что Айвенксов не поправил неверно названный им титул, «Кое-что значило. Кажется, есть мнение, что здесь необходимо учитывать вопросы секретности и безопасности». Таможенный офицер раздраженно покосился на СБшника, но Тэш не знал, было ли это свидетельством конфликта юрисдикции и порядка действий или просто досады, накопившейся у него, пока он безуспешно пытался получить у СБ прямые ответы на свои вопросы. Вслед за таможенником они миновали дверь с кодовым замком и табличкой «Посторонним вход воспрещен» и двинулись по лабиринту офисных коридоров, где на ночь большая часть дверей оказалась заперта. Они спустились на два этажа, прошли по служебным туннелям, пахнущим сухим бетоном и машинным маслом, снова поднялись и через дверь без всяких надписей вышли в коридор пошире. Судя по стоящим там компультам, Это было что-то типа вспомогательного офиса службы безопасности. Одинокий дежурный клерк пропустил таможенника вперед и указал на экран. «Пока ничего интересного, сэр». Над видеопластиной парило четыре сделанных с разных ракурсов изображения одного и того же небольшого отдельного зала ожидания, ярко освещенного, хотя ремонт ему не помешал бы. Не вип-зал, однако, и не тюремная камера. В этом сомнительном месте расположились девять человек, и были свалены кучи багажа. Обитатели зала сидели со скучающим видом или неуютно дремали, улегшись на составленные вместе чемоданы и стулья. Трое мужчин и шесть женщин. Сердце Тэш на мгновение остановилось. — Вы можете опознать среди них доктора Дакса? — спросил у нее лейтенант СБ. Она сглотнула, задышала. В ней поднимались восторг и радость несбыточной надежды. «Я могу опознать всех до единого!» Риш уставилась на монитор широко открытыми, жадными глазами. «Баронесса?» — выдохнула она. «И папа!» — выкрикнула Тэш. «А еще Стар, Гуля, Зуми, Жемчуг и... Неужели бабушка?» «Что с ее волосами?» — слабо выговорила Риш. Брови Айвана Ксава поползли на лоб. А Байрли внезапно нацепил на физиономию совершенно бесстрастное выражение. Тэш схватила таможенника за грудки. Разумеется, она не собиралась оторвать этого человека от пола. Просто так вышло. «Отведите меня к ним! Отведите немедленно!»